Жуковский леса Крутов Он блуждал в этом странном мире без ориентиров уже целую вечность, не ощущая своего тела, не видя ничего, кроме серого тумана, в котором то протаивали чёрные дыры и тоннели, то вспыхивали редкие злые синие звёзды. Одна из этих звёзд больно уколола глаза, и с этого момента началась медленная трансформация окружающего пространства, сопровождавшаяся возвращением телесных ощущений. Туман поредел, засветился перламутром, В нём появились и задвиглись какие-то гибко-медленные, пластичные тени, вдруг прорываясь к Егору и жаля его змеиными выпадами, от чего каждый раз вместе укуса разгорался пожар, плоть начинала тлеть, пузыриться, дымиться и таять, а боль вонзалась в глаза и в голову и на какое-то время отключал и без того мутное сознание. Затем туман рассеялся окончательно. Крутов осознал себя лежащим на твёрдом шершавом бетонном полу, совершенно разбитым, больным и старым. Тело казалось пластом рыхлого снега, а голова пустым мыльным пузырём, готовым лопнуть от дуновения ветра в любой момент. Голова была буквально высосана каким-то чудовищным пылесосом, и в ней ворочалась лишь одна вялая организующая мысль: ты труп, парень, ты труп. Мысль изредка пробивала сферу эмоций, и тогда на голову обрушивались как струи воды из-под душа чувства безысходности, тоски, и отчаяния. И всё же Егор нашёл в себе силы задавить почти все негативные ощущения и мысли, и напрягаясь до тошноты, встал сначала на четвереньки, а потом на ноги. Молодец, полковник, раздался чей-то скрипучий знакомый голос. Быстро адаптируешься к двойному раппорту. Одна из змеи видных теней, жалевших Крутого, оформилась в человека с неприятным бледным морщинистым лицом, держащего шприц, и тот же у Егора сработал стереотип аварийного поведения, автоматически повышающий тонус и переводящий организм в состояние предбоевого подъема. Он узнал этого человека, встреченного мстителями Панкратова Робьева в облике инспектора Гаи. А, привет, инспектор, сказал Крутов, кое-как слепив улыбку из разъехавшихся губ. Ты ещё лейтенант или тебя уже повысили в звании? Что ж ты не пришёл на свидание, как мы договаривались? Стоявший рядом с морщинистым мужчиной, в одном из которых Крутов узнал майора Сватова, глянули на своего коллегу с недоумением и подозрением. Тот метнул на Егора ненавидящий взгляд, шагнул к нему и ударил в лицо прикладом автомата. Егор упал. Что он плёл насчёт договорённости, поинтересовался Сватов. Понтует сволочь, скривился морщинистый, бросая на пол шприц. Понимает, что ему кранты. Вот и берёт на понт. Сам сволочь зашевелился круто, всплёвывая кровь. Ты же мне всё рассказал, когда мы тебя на складе за жопу взяли. И кто старший в группе байкеров, Жора Чемери, помнишь? И кто посетил деревню Ковалий, Петлхов, Силкины Харчук, и кого вы хороните в курганах, и чем занимается лаборатория? Крутов не договорил, потому что морщинистый ударил его ногой, когда Егор пытался встать, и отбросил на несколько метров в сторону к стене совершенно голого, без деталей, с узким горизонтальным окном под потолком помещения с бетонными стенами, таким же полом и потолком. Убью, сука. Ничего я ему не говорил. Погоди, чем ерес? остановил его сватов, разглядывая лицо морщинистого инспектора с выступившими красными пятнами. Если ты ничего не рассказывал полковнику, откуда он знает такие подробности и имена? Они силкина допрашивали, которого потом убил петух, так что проверить уже невозможно. Что у тебя ещё есть в запасе для своего оправдания? Да ты что, сват? Мне не веришь? Это падла Ментовская нас пересечь хочет, а ты ему подыгрываешь? Сват улыбнулся, лицо морщинистое помертвело. Я не верю никому, даже тебе, даже себе. Такие времена. Очень плохо, что этот полковник знает так много, больше, чем я думал. Или он дурак, или сам дурак. Зашибелился Крутов, делая вид, что ему больно, что он совсем обессилил и о сопротивлении не помышляет. Если бы такие все умные, крутые и опытные, откуда же я тогда знаю, чем занимается лаборатория? И чем она занимается? ласково спросил сватов. Разработкой психэтронных генераторов. В помещении камеры наступила тишина. Трое тюремщиков смотрели на крутого и молчали. Егор кряхтя разогнался: "У нас даже образец имеется. В своё время моё подразделение выковыривало одних таких деятелей из подпольной лаборатории. Они занимались исследованием влияния пульсирующих электромагнитных полей на сознание человека, поля эти якобы вызывали определённые настроения и мысли. Но вы явно пошли дальше. Твою мать, с изумлением сказал морщинистый. Я точно такого не говорил. Где же образец? поинтересовался майор. В надёжном месте могу показать, сами не найдёте. Добрёт да он, постой, жорка, не пыхти. Где ты его спрятал? Я же сказал, не найдёте, кстати, Георгий пообещал добыть ещё один пистолетик. Морщинистый прыгнул к Егору, ударил в связки рукой, ногой, рукой, метя в голову и круто в тонко заблокировав выпад в голову, принял на себя остальные удары, делая вид, что отключился, падая на пол плашмя. на ещё один удар ногой, который нанёс ему инспектор, когда он уже лежал на полу, Егор не отреагировал. "Стынь", недовольно проговорил майор. Он мне нужен живым и здоровым. Полковник Дубневич приказал не трогать. Да на хрен он тебе сдался вообще? Не надо было выводить его из сумеречного состояния, тогда на все вопросы он ответил бы правдиво и точно. Не видишь, что он пытается столкнуть нас лбами? Давай ещё раз пропустим его через глушак, допросим и закопаем. Переживёт твой Дубневич. Откуда у него глушак? Значит, он тоже был в зоне вместе с группой мстителей, и скорее всего, он и есть резидент из конкурирующей конторы. Так грубо контрразведка не работает. Ладно, разберёмся. Иди займись отправкой фургона. Уйдёт груз, вернёшься. Мы тут пока побеседуем с полковником мирно, посмотрим на его реакцию. Может, он признается и без мордобоя. Морщинистый бросил на лежащего без движения крутова сверкнувший взгляд и вышел из камеры. "Приведи его в чувство", приказал майор своему молчаливому телохранителю. Двухметровый гигант в пятнистой форме подошёл к Егору, нагнулся, переворачивая его навзничь, и круто в давно готовявшей атаку ударил его в пах ногой снизу вверх, вскочил выгибом вперёд, нанося ещё один удар согнувшемуся телохранителю Сватова локтем в висок, и тут же прыгнул замешкавшемуся майору, недооценившему пыль своего противника. А в мастерах рукопашного боя, не даром говорят, что из них истинно готов тот, кто кажется ни к чему не готовым, но Сватов, в принципе, неплохой боец, знаток барса и азиатских стилей, давно не занимался тренингом реактивного срабатывания, привык считать себя всегда хозяином положения, стал самоуверенным, отяжелел и внутренне расслабился. От поверженного врага он не ждал ничего, кроме просьб о пощаде. Будь на его месте сам Крутов, он не оставил бы ему ни одного шанса выиграть схватку. Сватов же, уверяв в свою победу, недосягаемость и силу оружия, вместо того, чтобы встретить противника одной из систем боя, начал хвататься за пистолет и потерял драгоценные доли секунды на адекватный ответ. Между ними было метров 5. Егор пролетел это расстояние за 2 десятых секунды, перехватил руку майора с пистолетом, всё тот же генератор, названный в разговоре глушаком, и от души влепил ему пятернёй удар в лицо, сплющивая нос, разбивая губы, затем не колеблясь и не давая опомниться, применил тот же эффективный приём, что и в коротком поединке с телохранителем, удар ногой в пах. а закончил контрольным добивающим ударом ребром ладони по блевой точке над ухом прислушался к звукам долетавшим сквозь дверь камеры вооружился прихватив бердыш и глушак майора и автомат телохранителя Болери ребра умеет бить гад живот грудь голова осоднили разбитые губы хотелось пить а потом лечь на пол и забыться Но Егор преодолел приступ слабости и склонился над телохранителем Сватова. Потряс парня, пошлёпал его по щекам, дождался, пока у того откроются глаза. "Говорить можешь?" у, -у, -у, -у ответил вздыряк. "Что больно, извини. Как говорил один поэт, так поступают только со своими". Где мужика и девчонка, которых вы захватили в деревне? В виварии, сквозь зубы прошипел телохранитель. В каком ещё виварии? Мы так называем главный корпус. Туда тебе не пройти. А мы сейчас где находимся? В отстойнике. Здесь держат расходный что? Говори, расходный материал. Людей, что ли? Подопытных кроликов, тех, что доставляют сюда на рефрижераторах? А откуда вы их привозите? Из тюрем. Это смертники. Им всё равно не жить. Понятно. Вы, значит, гуманисты. Хорошо устроились, ребята. А вообще странно, что ты отвечаешь на все вопросы. Неужели майор забыл тебя запрограммировать? Когда он начнётся, передай ему, что я вернусь, но не дай ему Бог сделать что-нибудь с девчонкой, да и с парнем тоже. Грутов не сильным, но точным уколом в сонную артерию усыпил тело хранителя и скользнул к двери. Где-то недалеко взревел мотор автомашины, но человеческих голосов слышно не было. Тогда он приоткрыл дверь, выглянул наружу. Судя по цвету неба и россыпи звезд, была глубокая ночь. Слева располагался ряд бетонных строений в форме кубов с плоскими крышами. Игорь понял, что находится в одном из них. Людей поблизости нигде видно не было, но справа за какой-то деревянной постройкой располагалась автостоянка, где тарахтел дизель, а в центре большой поляны с тёмной громадой здания это и был очевидно виварий. Ворчал мотором длинный рефрижератор с горящими габаритными огнями. В свете подфарников сновали какие-то люди, таскали тюки и ящики. укладывая в фургон. Мгновение Крутов не двигался, прокачивая через обострившиеся органы чувств всю поступавшую информацию и метнулся к опушке леса, подступавшего к бетонным кубам почти вплотную. Сделал круг, обходя поляну с севера, и засел в кустах недалеко от асфальтовой дороги, по которой ревербератор должен был выезжать с места погрузки. Ни Елизавету, ни Панкрата. Он в данном положении вызволить не мог, но надеялся, что его побег, если он удастся, заставит вебисекторов отложить эксперименты над новыми кроликами. Вернуться же Егор рассчитывал скоро, и с полным боекомплектом. Расчёт на отсутствие бдительности у охраны был не безупречным, но психологически верным. Пока загружался фургон, Крутов был в безопасности, пусть и относительной. Охранники, в том числе и морщинистый гаишник Георгий, находились на своей территории и чувствовали себя спокойно и уверенно. Все решал тот запас времени, какой оставался у полковника до того момента, когда откроется тайна его отсутствия в отстойнике. Хватит ли этого времени на перехват рефрижератора и бегство? за пределы зоны. Однако другого выбора у крутова не было. Шанс прорваться к болоту или через центральный выезд за территорию зоны почти равнялся нулю. Взревел двигатель фургона, вспыхнули нижние роторные фары, хорошо освещавшие дорогу, но невидимые сверху. Громадный автовогон медленно покатил по дороге к лесу, счёт пошёл на секунды. Тревога началась в тот момент, когда рефрижератор проехал открытое пространство поляны и углубился в сосновый лес. В то же мгновение Крутов спрыгнул на подножку автомобиля, рванул дверцу одним движением, вышвырнул из кабины сопровождающего и упёр в бок водителя ствол пистолета: "Гони!" Рефрижератор зарычал сильнее, набирая скорость. Расстояние в 1 км от поляны с хозяйством, лабораторией до ограждения он преодолел за 2 минуты. Выскочил в ряд колес перед воротами, начал тормозить. Справа и слева от него вспыхнули рубиновые лучики света, как бы окантуривая путь, указывая взлётно-посадочную полосу, и тотчас же водитель бросил руль, закатил глаза и безвольно обвис на сиденье. Выматерившись сквозь зубы, Крутов перехватил руль, чтобы останавливавшийся фургон не съехал в кювет, кое-как свалил тело водителя вправо, догадываясь, что у того сработала закодированная в подсознании программа само ликвидации, и пересел на его место. До ворот в колючей проволочном заборе оставалось всего с полсотни метров, когда включилась наконец система тревожной защиты зоны. слева и справа от дороги вдруг загорелись мощные прожекторы, мгновенно создавшие плотный поток света, практически ослепивший крутово, а потом загорелись скрытые от посторонних глаз автоматические пулемёты на поворотных турелях, простреливающие дорогу и лес на многие сотни метров. по капоту, кабине, в вагону забарабанил горячий свинцовый град, посыпались стёкла, с мяуканьем и визгом запел рикошет. Крутов сполз с сиденья под руль, ничего не видя, придерживая его рукой так, чтобы машина продолжал двигаться в прежнем направлении, и рукой же вдавил педаль газа, взмолившись в душе, чтобы не заглох и не взорвался двигатель. Долгих 10 секунд рефрижератор плыл в море света и огня, вздрагивая от пулевых попаданий, рыча и плюясь дымом. Потом послышался скрежещущий удар, автомобиль вздрогнул при останавливаясь, но прорвал сетку ворот и покатился в ночь, оставив позади нечто вроде извержения вулкана. Егор взгромздился на исколённое пулями сиденье, Включил фары дальнего света, но всё равно ещё ничего не видел и вёл рефрижератор вслепую, в любой момент ожидая столкновения с деревом или попадания колеса в яму, интуитивно выворачивая руль в соответствии с поворотами дороги, а когда глаза начали наконец привыкать к новому освещению и реагировать на детали, его самым бесцеремонным образом остановили На подножку слева вдруг скочил невидимый человек, в шею круто в уперся ствол пистолета. Раздался чей-то негромкий, но выразительный голос: "Тормози, выходи". Егор схватился было за автомат на груди, но его ударили по голове, сорвали оружие, выдернули из кабины и придавили к земле на обочине дороги. Савин, гони фургон в Дятков. Прозвучал сквозь рых двигателя чей-то властный голос, показавшийся Крутову знакомым. Малько Божов, варьергард, остальные за мной. Обладатель голоса подошёл к лежащему Крутову, осветил его фонарём. Кто это? Спросили, что за шум поднялся в зоне? Почему он выезжал с таким музыкальным сопровождением? Сейчас спросим. Егора перевернули, рывком поставили на ноги. Он попытался заслониться рукой от луча света и услышал изумлённое восклицание: "Крутов, мать твою!" Так это ты устроил переполох, Ираклий, пробормотал Егор, узнав наконец голос магистра ордена чести. Ноги его подкосились, и он едва не упал, поддержанный подлокоть кем-то из подчиненных Федотова. За ним погоня товарищ полковник. Вынырнула сбоку темная фигура. Нива, БМПшка и четыре мотоцикла. Уходим. Егора подтолкнули в спину, усадили в кабину джипа, и машина понеслась в темноту, не включая фар и габаритных огней, как стрела, выпущенная из арбалета. Видимо, за рулём её сидел филин, прекрасно видевший в темноте. Скорее она была далеко от места прорыва крутовой зоны, свернула на просёлочную дорогу. И тут Егор вспомнил, что он очень слаб. В голове его поплыл звон, уши заложило, как при старте самолета, перед глазами завертились цветные пятна, и на некоторое время он нырнул в омут без памятства. Очнулся, когда джип выруливал на крайну какого-то селения. Где мы? Окликнулся полковник, тронул его за плечо невидимый спутник. Это Жуковка. Держись. Сейчас я тебя посажу в ванну и приведу в чувство. Мне надо в Ковали. Вот как раз там тебе и не стоит появляться. Сваты в первую очередь побежит искать тебя в деревне. Откуда ты знаешь Сватова? Ираклий рассмеялся. Я же говорил, что у нас своя разведка. Для магистра регионального отделения Ордена Чести ты слишком много знаешь, товарищ полковник. Догадался? Федотов подал руку. Приехали, вылезай. Помочь? Круто с привеликим трудом выполз из машины. Перед глазами все расплывалось, мерцало и качалось. Желудок стучался в рот, тянуло на рвоту, голова гудела, будто барабан. Его поддержали под руки, ввели в дом. Свет больно резанул глаза. Падай. Он послушно сел, почти рухнул на тапчан. Чьи-то заботливые и похоже женские руки стали расстегивать и снимать с него одежду, обувь, погладили шрамы на груди, и тут Егор поплыл, поплыл медленно проваливаясь в жибкая мариева без мыслей и ощущений, уже не сопротивляясь, никого не видя и ничего не пытаясь понять. Сомлел полковник, раздался чей-то гулкий саболезнующий голос. Они его взяли с помощью генератора, отозвался второй. Удивительно, что он ещё нашёл сил избежать. Кстати, видели, что у него было с собой? Генератор? Почему не доложили сразу? Некогда было. Тащите его сюда, ну и сукин сын этот крутов. Ну и везунчик, ферзь. Несите его в ванную. Егора подхватили сильные руки. Он вяло попытался встать на ноги, не смог и смирился. Вода в ванной на миг отрезвила его, заставила вспомнить реалии бегства и что в плену остались Елизавета и Панкрат, однако шум в ушах усилился, и круто вздался убаюкивающему, обволакивающему сознанию, тёплому блаженству окончательно.